Глава 14. Убийство. Киев. Игоря не было в Киеве уже около месяца. По возвращении из Высокого, гордо зовущегося теперь Выжгородом, Ольга, повторив слово в слово сведения, полученные от Свинельда, высказала Меланегу, что не желает терпеть в тереме человека, чей род происходит из враждебных земель, и намерена известить о том князя. Ольга была готова услышать от главного стражника оправдания, заверение верности и даже дерзость, и открытый отказ подчиниться. Но Меланег не стал ни возражать, ни оправдываться, ни смутьянить. Он ответил, что попросит князя отпустить его воевать за киевскую державу на любых неспокойных рубежах. И коли князь позволит, то значит и служба Меланега в охране терема завершится. А пока чтобы княгине было спокойно. Он был готов удалиться из терема. И пусть княгиня или десница Асмут ставят на его место любого, кого пожелают, хотя бы и бывшего главного стража, Асфера, который, как было известно Меланегу, жил в Киеве. Меланег доверительно поведал княгине, что Асфер достойно стоял во главе охраны два года, пока княжна предслава, безо всяких веских на то оснований, не разжаловала его. Такая покорность приспешника предславы и главного проводника ее воли в княжеском тереме была очень и очень подозрительна. Седмицу спустя, не дождавшись возвращения супруга, Ольга решила поговорить о Меланеге с Асмудом. После приема служивых людей, всегда случавшимся во второй день седмицы, княгиня попросила Десницу задержаться в тереме. В отсутствии князя, на тех приемах в князевом приказе, Ольга сидела на престоле. Асмуд же занимал место по ее правую руку. Докладчики держали речи перед ними обоими. Просители били челом сперва княгине, затем старому воеводе. Но решающее слово оставалось за Асмудом. Ольга же в основном слушала, уточняла подробности. А если она вдруг желала, чтобы какое-то дело совершилось согласно ее разумению, Высказывала свою волю окольно, путем вопрошания Десницы. «А если сделать так-то и так-то? Что будет в исходе, бояре-насмут? Как думаешь?» Обычно Десница думал так, как требовалось княгине. Но и подобным выражением своей власти Ольга не злоупотребляла. Князь Киевский пока не позволял ей вести себя иначе. Ольга воли супруга не нарушала. Понимала. Проявивая она больше самодеятельности, князь и вовсе запретит ей участвовать в державных делах. С него станется. Поведав деснице о своих тревогах по поводу Меланега и о разговоре с ним, княгиня подытожила. «Я бы не хотела без супруга оставаться в тереме во власти подозрительного и потому опасного человека». Меланег, понятно, клялся в своей преданности, уверял, что живота не пожалеет за державу. Но, несмотря на то, мне тревожно. Ты, десница, возглавляешь дружину в отсутствие князя. Так позволь заменить Меланега иным сотником. Разве я могу отказать тебе, княгинюшка? Кто я такой, чтобы держать тебя в тревоге? Есть кто на примете вместо Меланега? Асфер, бывший главный страж. Что скажешь о нем? Асфер? «Плохого ничего не скажу. Он опытен, но княжна предслава была недовольна им. Если говорить на чистоту, княжна предслава не Асфером была недовольна, а скорее слишком довольна Меланегом. Ты не хуже меня о том знаешь десница. Асфер опытен, но такое ли уж то сложное дело — править с несколькими десятками тюремных стражей. Я бы своих людей из выжгорода позвала». Но князь их не знает. Вздохнула Ольга. Княгинюшка, ты совета у меня сейчас просишь или волю свою изъявляешь? Ласково хмыкнул искушенный в придворных делах асмут. И то, и другое десница. Ольга улыбнулась. Пусть Асвер станет во главе стражи, а мой сотник, первуша из Вышгорода будет при нем учеником. «Я велю сыскать Асфера и звать его в терем. Со своими людьми сама устроишь?» Уточнил Асмут и, получив утвердительный кивок, добавил. «Но ты ведь понимаешь, княгинюшка, что все эти меры будут в силе до приезда князя. А как вернется наш светлый князь, так само решит, кому охранять тебя с княжичем и княжную Ефандру». Ольга вновь кивнула. Я буду всякий день проводить в гриднице и тереме. И младшенький мой грим. В четыре глаза станем зрить, чтобы ни один волос с ваших голов не упал, а иначе нам своих голов не сносить. В дверь князева приказа настойчиво постучали. Ольга жестом показала страже чтобы открыли. И в горницу не вошел. А прямо таки вбежал запыхавшийся гредени с дружины. Княгиня, десница, убийство! Людей наших порешили. Не дожидаясь позволения говорить, выпалил парень. Чего вопишь, как оглашенный? прикрикнул Асмут. И с ней говори. Что за убийство? Драка, что ли? Какая случилась? Нет, нет. Гридень замотал головой. «Боярина Мелонега убили! Мечом закололи! И парней из гридницы рядом с ним положили!» милонега изумился Асмут. «Только что поминали ведь! Но долго ему жить не пришлось!» «А где нашли?» — взволнованно спросила Ольга. «И кто? Сколько гридней?» «На Оболонском лугу всех сыскали!» Пастушонок местный. Гридни семеро. Парубок сразу же старости местному доложил. Староста разумен, тел трогать не стал и меч не упер. Местных опросили. Кто чего видал? Бой там? Драку? Осведомился Асмут. Не видели и не слыхали ничего, говорят. А гридни как убили. Четверых стрелами насмерть сразили а троих топорами зарубили. Бились, видно, парни. Где теперь меч и... тела? В гридницу повезли, княгиня. Я вперед поспешил. Доложить. «Ступай туда же. Я сейчас подойду». Распорядился Асмут, с тревогой взглянув на княгиню. «Десница, я с тобой», — заявила Ольга решительно. «Зачем, княгинюшка?» Поморщился Асмут. «Охот тебе на мертвяков глядеть. Я сам всех осмотрю. Стрелы там какие, что за меч, чей работы. Доложу потом. Неужто не доверяешь старику?» «Нет». Ольга покачала головой. «Не сомневаюсь я в тебе, но все же хочу взглянуть сама». «А как думаешь?» Что Мелонек с гриднями на оболоне делали? Вот уж того и предположить не могу. Княгиня и Десница пришли в гридницу чуть раньше, чем привезли убитых. И когда телега доставила тела, наблюдали, как дружинники переносят мёртвых товарищей гридницы и укладывают тела у крыльца. Осматривать убитых следовало при ярком дневном свете. Вскоре в гридницу пришел Асвер. Ольга вгляделась в лицо свинельдого сотника с подозрением. Уж не он ли на пути к желаемой должности порешил дружинных воинов? Хотя зачем ему это? Меланеку уйти из терема решил самостоятельно. Асвера хвалила советовал взять место себя. Может, не утерпелся искатель? Ускорил? Но ведь убийство соперника еще не означало, что он займет его место. Асфер, поклонившись княгине и деснице, отошел к телам, присел между ними на корточки и, не трогая руками, принялся внимательно изучать. Ольга, асмут и десятник, принесший горестную весть, встали у него за спиной. Изуродованные ударами и ранами, залитые кровью тела предстали взору Ольги. У дружинников, павших в бою, лица были искажены зверскими корчами. У застреленных воинов лица хранили спокойное выражение. Нападения они явно не ждали. Глаза у всех гредней были закрыты, соратники из дружины потрудились над тем. Иначе не приведи перрон, утянут покойники за собой на тот свет. Неожиданно умиротворенным среди прочих погибших смотрелся Меланек. он будто и не в битве умер, а во сне. Хотя у него имелись две колотые раны, одна на груди вторая — на спине, нанесённая ударом меча. Орудие убийства лежало рядом, и этот меч показался Ольге каким-то знакомым, будто она уже видела его. «Кто эти гридни? Выяснили?» — спросила Ольга. Десятник перечислил их имена. «Каков их урок на сегодня? Или же у них неделя была?» — полюбопытствовал Асмут. Столпившиеся вокруг гридни теремной охраны пожимали плечами, чесали головы. Кажись, вот те двое княгиня. Из десятки, что у дома древлянских княжичей дозор несла. Что? побледнел десница. Твою ж мать. Оно ну быстро к древлянам на двор проверять. И меч похож на меч, княжича, мало сказал вдруг Асвер. «Но я не уверен. Я тот меч мельком видал, когда мы вместе с воеводой-свинельдом отводили домой пьяных древлян с имя наречения княжеча Святослава. Ты охрану свою поспрашивай, княгиня». «Найдите моего охранника, в Вагни. Он после ночного дозорного бдения где-то спит. В людской пади, сказала Ольга. Но, кажется, мне тоже знаком сей меч. Я на мужеское оружие не часто гляжу, а этот вот вроде как видела. И могло быть то, когда воевода свинель-то обезоружил мало в пору пьяной выходки. Асвер, отчего меланек столь спокойно выглядит в сравнении с прочими погибшими в бою? «Всякое случается, княгиня. Воины с разными лицами умирают». Но ты права. Такое спокойствие не свойственно павшим в битве. А я их немало перевидал. И мелем от сотника пахнет. Пил он незадолго до смерти. Ольга задумалась. На ее памяти меланек не появлялся на службе в Хмелю. Впрочем, она не целыми днями его наблюдала. А боярин в последнюю пору только и делает, что пьет. То есть делал заметил вдруг один из гридней каждый вечер на подол в корчму ходил лишь к утру в гридницу возвращался он и парней не пестовал сам не мог а ранее случалось с боярином подобное что скажете дружина спросила ольга у гридней нет не бывало не пил ежели пил то умеренно мы дождивились ранее каков он трезвенник Со всех сторон посыпались ответы. «Княжна не любит, когда от мужей шибко хмель омразит», — тихо сказал Асфер, чуть склонившись к Ольге, и тут же отстранился. «Прости, княгиня, за вольность». «Ничего. Спасибо, Асфер», — ответила Ольга и вновь задумалась, восстанавливая в памяти события последних дней. Она попыталась изгнать Меланега, и это ей удалось с необычайной легкостью. Главный страж согласился, посоветовал взять на свое место Асфера. А затем, видно, впав в печаль, запил. И предславу он не навещал, раз та не терпела пьянство мужей. А жалеть изгнанника и неудачника Ольги заловка точно не стало бы. «А может, они рассорились прежде? Потому Меланека решился уехать?» Но ведь этот человек был глазами и ушами предславы в тереме. Зачем предавать его немилости? Чтобы сделать новым соглядатая Масфера? А что? Он наружно приятен и не глуп. А может, это свинельдова затея? Помирился со своей полюбовницей, и теперь они возвращают своего человека в терем. От этой мысли Ольгу передернула. Она вспомнила клятву свинельда. Принесенную ей на свадьбе Лелли и Себьёрна. Его слова о том, что княжна никогда не была дорога ему. Нет, свинельт не мирился с предславой. Такое лицемерие — это и для воевода чересчур. Но, тем не менее, свинельт навязывал ей Асфера и против Меланега свидетельство дал. У него имелись поводы. Асфер вернулся к телам убитых гридней. Уверившись, что княгиня не отсылает его прочь, Он велел гриднем расстегнуть одежду на погибших, ощупать тела. Сам он присел у тела Меланега и зачем-то принялся сгибать и разгибать его конечности. «Что ты делаешь?» — спросила Ольга. «Сравниваю, княгиня. Меланег как будто раньше остальных парней умер. Его тело под одеждой уже остыло. А ведь на дворе лето, и вертлюги окоченели». Руки не гнутся. «Истину речет, заметил Асмут. «Но разве известно, когда были убиты остальные?» «Так на утренней зорке по всему, перед тем, как пастушок стада выгонял», — ответил Асмут. «Покойники свеженькие, видно, а в тепле долго не остывают». Не успели они предположить, от чего такое могло произойти с Милонеком, как вернулись гонцы, отправленные в терем древлянских княжичей. И выглядели они не менее испуганными и взволнованными, чем вестник, принёсший новости о Меланеге. Вместе с ними прибыл еще один гридень. Сызного беда, княгиня! Древлянские княжичи убегли!» «Убегли? С чего ты взял?» «Нет их дома, и в детской гриднице нет». С утра уехали и до сей поры не вернулись. Куда они уехали? На ловы, уток стрелять, ответил вновь прибывший Гридень. Семеро из нашей дозорной десятки с ними отправились, а мы втроем, и оружник Бояринов Небуда остались в тереме их дожидаться. Десница, древлянам разве такое позволено? Ольга с удивлением посмотрела на Асмуда. «А где ловы затевались?» — спросил десница у гридня, пришедшего из терема древлян. «Так на балоне. «Да, княгиня. На дальность не более десяти верст от Киева им ездить позволено». Упавшим голосом пояснил Асмут. «Под надзором наших гридней, разумеется». «Но ведь не могли же два отрока положить восьмерых наших подготовленных воинов?» Удивление Ольги все возрастало. С ними в небуд был. Но равно втроем супротив восьмерых, не выстояли бы. Не таковы удальцы. «Там засада была, княгиня», — вмешался Асфер. «То очевидно. Четверых стрелами положили. Нежданно». «Да, верно», — согласилась Ольга. «И напавшие будто знали, где устроить засаду». «Но откуда?» «Не время сейчас о том думать, княгиня. Надо бы на место ехать, следы пытать. Да людей рассылать окрест в погоню». «Княгиня, десница, позвольте, я займусь поисками и помогу снарядить людей», — попросил Асвер. «Займись», — ответила Ольга. «И помоги, но под рукой Асмуда». Искали весь день и вечер. Ольга отправила в вышгород человека с распоряжением привлечь к поискам свою собственную дружину. Ночью княгиня не могла сомкнуть глаз. Вопросы роились в голове Ольги, будто пчела в улье. Как же так получилось? Кто знал о поездке княжичей? На ловы древляне собрались неожиданно. И нападавшие, как показал осмотр их засады, Ждали отряд с княжичами совсем недолго. Значит, все действо замыслилось стремительно. И все же оно готовилось загодя, держалось кем-то в уме до поры до времени, чтобы свершить его именно в тот миг, когда киевская дружина будет малочислена. А присутствие в Киеве асфера с несколькими гриднями свинельда, не пожелавшими покидать своего сотника, было ли оно случайным совпадением или нет? А ведь когда-то. Киев уже подвергался попытке захвата. Было дело, князь находился в Чернигове, а с запада подошли враги. Еле отбили тогда Киев. Знатные древлянские талии долго не позволяли повторить подобное. И вот теперь Киев лишился ценного залога безопасности. А князь с большей частью дружины ушел из своего стольного града. Прямо как в тот раз. Так может быть... «Вражеские полки уже стояли на подступах к Киеву!» Измученная тревожными мыслями Ольга уснула глубокой ночью и проснулась от громкого шума. Предрассветные сумерки разбавили темноту за окном, но было еще очень рано. Со дворады носились конское ржание, собачий лай. Громко и возбужденно звучали мужские голоса. Ольга нащупала рукой у платья. Разоблачилась она перед сном сама и предусмотрительно оставила свои вещи на ложе рядом. Княгиня спешно оделась и вышла из опочивания. Ее челединки, неубранные и испуганные, высматривали в распахнутое окно, происходившее во дворе. Вниз спускались. Руса пошла, княгиня! Но на дворе наши, кажись, не чужаки!» Ольга выглянула в окно, присмотрелась. Перевела дух. Дверь резко распахнулась. «Нашли, княгиня! Нашли, древлян!» Провозгласила с порога руса запыхавшимся голосом. «Привезли! Они в князевом приказе с боярином Асфером!» «А десница там? Нет еще, но за ним послали!» Ольга стремительно вышла из своих покоев, бегом спустилась по лестнице. В сенях суетились гридни. «Там?» — спросила Ольга у стражника, указав на закрытую дверь князева приказа. «Там, княгиня!» — кивнул гридень. «Боярин Асфер не велел никому входить, окромя тебя и десницы. Изволишь?» Уточнил он и, увидев кивок княгини, отворил дверь.